Среди ночи мелкая вибрация расползлась по стенам, полу и перекинулась на диван. Гор оказался на ногах раньше, чем проснулся. Идущий с улицы тревожный гул то исчезал, то возникал вновь. В голове стучала паническая мысль: землетрясение. Волна прокатывалась по панорамному окну, игор понял, что видит в темноте. Ночь за стеклом побледнела, разбавилась до мутных сумерек. По всем приметам близился рассвет. Разведя руки в стороны, Горс сделал пару неуверенных шагов и убедился, что это не дом трясётся, а его самого шатает с просонья. Он всё же добрался до окна, помотал головой, разшвыривая остатки сна, проморгался. Отсюда можно было смутно разглядеть громадину многоэтажки напротив с чёрными провалами окон, будто заброшенную. По широкому проспекту вбивает толстые сваи ног в асфальт шество валтроль. Бугристая спина, усеянная острыми лезвиями вулканического стекла, покатые плечи, похожие на валуны невообразимых размеров, маятники рук летают вперёд-назад, и кажется, будто слышен свист рассечённого воздуха. Молодой тролль в самом расцвете сил, на пике формы. Влад объяснял Гору, обещал научить разбираться. Гор со злости врезал по стеклу кулаком. Боль в костяшках отрезвила, рассеяла сонное отупение окончательно. Ничему его влада не научит, ничего не расскажет. Впрочем, Гор и сам теперь знал так много, что впору учить других. Но ведь не в знаниях дело. Он круто развернулся, сжимая кулаки. Глаза привокали к полумраку, да и света становилось всё больше. Прорезались очертания мебели, стен углов. Матери негде не было. Гор прошёлся по квартире, заглянул на огромную холодную кухню, в ванну, в каждую комнату и даже в гардероб. Пусто. Матери спарилось, точно и не было её. Гор был этому даже рад. В холодильнике оказалось полно еды. А той лёгкости, с которой мать вписалась в жизнь убитого её человека, Гора передёрнуло. Но желудок урчал. А рот наполнялся слюной при виде холодной пицы. Выбрав кусок без оливок, Гор захватил бутылку минералки и вернулся к окну. Здесь хорошо думалось, а думать предстояло много. Пицца по вкусу напоминала резину, засохшее тесто царапало десны, а от минералки ломило зубы. Широченная каменная спина уменьшилась, гул стихал. Уже видно было, что троллю ни по чем не успеть. Но великану прямо продолжал идти к заветной цели. В этом обречённом упорстве было достоинство и благородство. Оно напоминало о целеустремлённость матери и отца. Незнакомый звук нарушил тишину. Егор замер с недоеденной пиццей во рту. Звук шёл из квартиры, со стороны гостевых спален. Звонкий и частый, от него съёжился затылок и руки покрылись гусиной кожей. Гор узнал Сокот как тей по паркету, обернулся, пицца в зубах, в кулаке недопитая бутылка, на лице лихорадочное напряжение. Дурак дураком. Дойдя до угла, Сокот остановился. Из за стены показалась широкая лобастая морда, и Гор с облегчением выдохнул: собака, Ратвейлер Влада, крепкий отожравшийся пёс с широкими плечами и мощными лапами. Бродя в полутьме по комнатам, легко было не заметить черную лоснящуюся шерсть, а теперь собака, видимо, почуяв запах еды, решила выйти сама. И она вышла. Пропавшие было мурашки в миг покрыли все тело. Гуру почувствовал, что даже касая его, встал одыбам. Белели светлые круги вокруг глаз, подрагивала тяжелая челюсть, передние лапы, свободно висящие по швам, выглядели страшно неестественно. Ротвейлер уверенно шёл на задних лапах, не семенил, по собачье не подпрыгивал, а шёл как человек, и это было до безумия жутко. У окна пёс остановился, прижёг к стеклу передние лапы, отчего хоть немного стал похож на нормальную собаку. Макушка его доставала до гору до плеча. Он демонстративно смотрел вдаль, взгляд его маленьких чёрных глазок скользил по дорожному полотну, разбитому ногами троля. Утренний свет размывал темноту все сильнее. Далекая фигура шагала медленнее, а Гор так и стоял, не в силах отвести глаз от пса. Ты смотришь не туда, мальчик. Глотка, не предназначенная для человеческой речи, глухо ворчала. Голос доносился, будто из желудка. Пес повернул к нему широкую морду и ухмыльнулся длинными желтыми зубами. Не так, как это делают собаки, выпрашивая ласку, а гаденько с превосходством. Отчего Гор почувствовал себя первоклассником, которого грабят за школой? Посмотри на него! Пёс мотнул башкой, указывая на тролля, который к этому моменту превратился в крохотную фигурку меньше указательного пальца. Посмотри, я помогу. Гор почувствовал еле уловимое вмешательство извне. Так Влад изменял его настройки ночного зрения. Все вокруг становилось чётче, резче. И вот он уже в деталях видит самые крохотные трещины в асфальте, различает узор коры деревьев на газонах. Взгляд его метнулся в догонку троллю, почти в самый конец Брюсова проспекта. "Видишь? Тщата усилий, как она есть", прохрипел Ротвейлер сквозь зубы. "Запоминай, мальчик, запоминай крепко". Узкая полоска рассвета блескалась у самых крыш, едва-едва подсвечивая их розовым Одельные лучи булавками втыкались в тролля, от чего тот забивался с ритма шагов, оступался, пошатываясь. Движения его и без того механические, при свете дня стали совсем неживыми, но он ни на метр не отклонился от курса. Наконец свет, пройдя точку кипения, перелился через край и хлынул шипя на Шепёнопроспект, захлестнул стены соседних зданий, омыл стёкла и вывески яркими вспышками. Из головы укатил каменного испалина. Гору почудился пронизывающий скрип сочленений, когда троль в последний раз попытался переставить непослушную ногу. Так он и застыл, держа на весу длинные обезьяние лапы, словно пытаясь достать ускользающую цель. Город вёл глаза чувства странную досаду. Тварь, что прикидывалась собакой Влада, оказалась права. Что та, как она есть. Этому троллю не суждено было добраться до портала, и всё же он шёл, потому что не знал иного пути и не мог вернуться назад. Всё, что было в его силах, это умереть, пытаясь. "Это не обязательно", прорычал пёс, и город вздрогнул. Пока он пялился в окно, пёс приблизился почти вплотную. Его слюнявая зубастая морда покачивалась на расстоянии одного броска от незащищённого горла. Обвишшие брыли разошлись к уголкам пасти. Раздался глухой лай. Гор не сразу понял, что тварь смеется. Тебе не обязательно подыхать, Гор. Твоя жизнь большинству будет полезнее, чем смерть на пути к невозможному. Я и не собираюсь подыхать, с вызовом сказал Гор. Но ты сдохнешь. Сдохнешь, как шилудиевый пёс. Выдохнула тварь и засмеялась удачной шутки. Если, конечно, не сойдешь с пути. Не похоронишь своей гло по идее. Поверь, кого-то из вас придётся похоронить. Город ветел молчанием. Удушливый страх, поразивший его в первые минуты, благоразумно отошёл в сторонку, уступая место гневу. Сунув руки в карманы, Горкачнулся с пятки на носок, щедро одаривая презрением тупую звериную морду. О, эта шавка не знает. Я знаю, мальчик знаю, пролаял Ротвейлер. Иначе бы я не пришел к тебе. Твоя затея чушь, твои секреты дрянь, твои козыри мелочь. У тебя ничего нет против настоящей силы, и поэтому я сожру тебя, Гор. Голос твари переменился, стал живее, человечнее. И Гор узнал его. Из черных звериных глаз на него глядел культист Вендиго, безымянный попутчик. Гор, сожрет тебя. Может быть даже, сладострастно прокрипел он. Может быть даже моими зубами. Помни, щенок, я обещал тебе. Вот к чему ведет необдуманное упрямство. Ратвеллер подался вперед и громко каркнул Гору в лицо. От испуга Гор действовал быстро и наверняка. Правая рука выскочила из кармана и вткнула твари под нижнюю челюсть что-то острое, черное. Пёс обзывал на разные голоса так громко, что заболели уши. В могучем рёве слились человеческие вопли. Клёкот хищных птиц, крысиный писк и шелест змеиного языка, а за всем этим слышался хохот. Издевательски злой, он продирал до костей, но Гор всё сильнее проворачивал оружие в ране, чувствуя, что смеётся тварь через боль. Наконец, блестящие глаза пса подёрнулись плёнкой и погасли. Задние лапы подогнулись, и туша, соскользнув с кулака Гора, мягко опустилась на пол. В зале этой крови руки осыпался прахом трофейный амулет, изогнутый медвежий коготь. "Кажется, это твоё дерьмо ты кусок", выругался Гор. Как зачарованный, смотрел он, как исчезает такой материальный, такой настоящий предмет. Когда на ладони осталось только горстка серого пепла, Гор взглянул на пол и остолбенел. Мёртвого пса не было. Не было и крови на ладони. Горов вдруг отчетливо вспомнил, что у Влада не было домашних питомцев. Он вспомнил это и резкий запах табачного дыма привёл Горова в чувство. Утопая в диване, он лежал лицом вверх, мокрый от пота, дрожащий и жалкий. Мать сидела на подлокотнике, неловко затягиваясь сигаретой. Горов впервые видел её курящей, но удивляться чему бы то ни было сил уже не осталось. За окном занимался рассвет. Пепельница в руке матери топорщилась лесом окурков, значит, времени прошло немало. Вот так, Егорка. Да, так всё и было. Мать покачала головой, глубоко затянулась. Сколько себя помню, я была ищущей. Ещё до того, как Юнгс у меня подобрал, практиковалась, по книжкам училась. Столько ерунды перелопатила, не представляешь. Рерих, Блаватская, Зеботтендорф, Весь это детский сад. Нет никакой шамбалы и не было никогда. Нет никакой ультиматуле. Есть Баграт. Она говорила так, словно они прервались на минутку на чайе и вновь взялись за обсуждаемую тему. Прошлое выглядывало из материнских глаз, страшное и эпичное прошлое. Гор даже где-то восхищался ею, самым краем сознания, но все же не понимал, как может она говорить так спокойно. Так невинно, после всего того, что сделала с ним. Штормило изрядно, но Гор нашел в себе силы подняться. Пальцы тряслись, губы дрожали, нервно дёргалось левое веко. Вроде бы ничего не болело, и в то же время болело всё, до самой крохотной косточки. Гор чувствовал себя вывернутым наизнанку. Он даже представить себе не мог, что бывает такое опустошение, такое разочарование и такая боль. Гор доковылял до столика, схватил кружку со остывшим чаем и жадно выпил остатки. На мать старался не смотреть, но от ее ностальгически плавного голоса было не спрятаться. В Багради все пошло на перекосяк. Почему? Из-за самоуверенности? Мы вели себя так, как ты сейчас. Да черт возьми, по большей части мы ведь и были то лишь чуточку старше тебя. Дети с амбициями. А Юнксу он просто заигрался в мудрого учителя, на том и погорел. Да прорыва нам казалось, что наш корабль вошел в океан магии, а на самом деле мы плескались в озере, даже не слишком глубоком. Сложно опознать океан, если ни разу его не видел. Стеклянная столешница приятно охладила ладони. Закрыв глаза, Гор уперся в нее руками и сжал зубы. Желудок бунтовал, подпрыгивал, как на русских горках, нарывая избавиться от чая. С мозгом происходило нечто подобное. Хотелось Выблевать отравляющие знания, снова стать подростком с простой жизнью и простыми проблемами. Хотелось пустой и ясной головы, но Гор понимал, все новые воспоминания свои и чужие теперь часть его, и от этого они деться никуда. Когда тошнота отступила, Гор, шатаясь, поплелся в прихожую. Мать пошла за ним, глядя с интересом и не выпуская пепельницу из рук, дымя в потолок. она снисходительно наблюдала, как сын слепотычясь в рукава натягивает куртку. Раз потянулось было помочь с молнией, но горочь однолуса так, что врезался в занавешенное зеркало. Мать философски пожала плечами и больше с помощью не приставала. Горку и как застегнулся на липучке, набросил капюшон и вывалился за дверь. Тоже верно, глубоко мысленно заметила мать. Иди, проветрись. Как всё уложится в голове, встанет на места, возвращайся. Пирамида, конечно, подождёт, но хотелось бы уже закончить наше дело. В молчании Егор вышел в подъезд, спустился в лифте на первый этаж, прошёл мимо улыбчивой полноватой консьержки к стеклянной двери на выход. Колокольчик на домодчике позвенел ему в спину. Только на улице, окунаясь в гул мегаполиса, он вспомнил, что всё это уже было. Он уже уходил от матери, и ни к чему хорошему это не привело. К полудню распогодилось. Гор уже порядком замёрз, бесцельно шатаясь по Баграду, но под напором весеннего солнца куртку всё же расстегнул. Вопреки словам матери, в голове не проветрилось. Всё стало лишь хуже и беспросветнее. Гор ощущал себя мелкой рыбёшкой посреди штормящего океана. Он пытался нырнуть на глубину, уйти в ил, стать илом, но настырные волны раз за разом выбрасывали его на поверхность. Гор подышал на озябшие пальцы, огляделся. Хотелось согреться, обычного тёплого помещения, в человеческом тепле он за минувшие дни разочаровался полностью. Через пару домов, по другой стороне улицы, весело потухшая вывеска: "Трактир Сытый Босяк". Трактир За широкими витринными окнами угадывались массивные деревянные столы и стулья, барная стойка. Недолго думая, Гор пересёк улицу и нырнул под навес. Внутри оказалось именно так, как он хотел: тепло и пусто. Интерьер под революционную Россию начала прошлого века. На стенах в рамках агитационные плакаты, алеющие призывным красным шрифтом, над головой фальшивые закопчённые балки, под ногами неокрашенные доски. Из антуража выбивалась только современная телевизионная панель, встроенная возле полок с бутылками. В самом дальнем углу одинокий посетитель спал у масти в голову между пустых тарелок. Скучающий бармен, крепкий пожилой мужик в рубашке и жилетке, при виде Гора выпрямился и нахлобучил на голову басядскую кепку. Доброго дня, добро пожаловать в трактир сытый басяк. Заученный от барабанилод сверкнул в золотой фиксой. Гор кивнул и уселся за стойку. С кухни аппетитно пахло чем-то жареным. Егор понял, что последний раз ел по-человечески, наверное, еще там, в месте, которое он когда-то называл домом. В реальности съеденная недавно пиццы он совсем не был уверен. Гор бросил на стойку чёрную кредитку и заказал борщ, большую порцию мяса по-таёжному, отварной картофель и литр местного пива с претенциозным названием Баграцкая особая. Пока барман передавал заказ повару, Гор прихлёбывал пиво и бездумно смотрел в телевизор, настроенный на новости внешнего мира. Закончилось пиво. Гор заказал ещё бокал и быстро смел с тарелки борщ. Принесли второе. Желудок постепенно наполнялся приятной сытостью, а хмель слегка разогнал мрачные мысли. Гор расслабился, потеплел и только тогда впервые зацепился взглядом за происходящее на экране. Задумчиво покрутив серьгу в ухе, он ткнул пальцем в телевизор. А можно звук погромче? Барман из-под козырька неодобрительно zerкнул на телевизор, словно тот задолжал ему денег, но пульт достал и звук включил. Из колонок потекла чёткая дикторская речь, щедро сдобренная профессиональным беспокойством. Говорили по-русски, эфир шёл из студии Раша Тудей. Строгая ведущая хмурила идеально подведённые брови и тщательно проговаривала каждое слово. Судя по всему, дело было серьёзное. Удалось локализовать. Тем не менее, силы Росгвардии Продолжают патрулировать окрестности. В помощь гвардейцам направлены два подразделения спецназа отряда М. Что происходит сейчас на месте происшествия? На прямой связи со студией наш специальный корреспондент Игорь Жарков. Игорь, здравствуйте. Картинка сменилась, перекочевав из студии на немолодого корреспондента с залысинами в полголовы. В углу загорелся титр Прямой эфир. Готовясь к стендапу, корреспондент беззвучно шевелил губами и теребил петлицу микрофона. По знаку оператора он встряпенулся и сбивчиво затараторил. Да, Илона, наша съёмочная группа находится неподалёку от села Большая Ерба. менее чем в 20 км от Баграда. Именно здесь сегодня ночью упало э неизвестное науке животное. По крайней мере, ряд признаков позволил ведущим зоологам, срочно вылетевшим на место, сделать выводы, что корреспондент сбивался, то начинал запинаться, то вновь строчил очередями слов. Его блестящие глаза беспокойно сновали по сторонам, и видно было, что уйти из эфира ему не позволяет только профессиональная гордость. Гор краем уха улавливал что-то про жертвы и разрушения, оперативное вмешательство подразделений Росгвардии, дежурящих на границе с Баградом круглые сутки. Это были мелочи, незначительные теперь детали. Все уже случилось, и теперь мысли гора занимала картинка. Камера медленно отъезжала, охватывая задний фон лоснящейся скользкой чернотой. Он разрастался бесконечно долго, а корреспондент становился все мельче и незаметнее. Оператор чётко выстрелил кадр. Мёртвая туша левиафана и крохотный человечек перед ней буквально кричали о чудовищной силе, что вырвалось наконец наружу. Вокруг монстра суетливо носились автомобили, похожие на заводные игрушки. Разглядеть было сложно, но Горк к своему удивлению видел всё прекрасно. Камуфляжных людей с автоматами, столбы с колючей проволокой, наскоро сооружённые блокпосты. Происходящее можно было описать одним словом: паника Гор прислушался снова В одном это первый случай проникновения подобного существа из Бограда во внешний мир Ведь по классификации Антона Вопреслера это существо Би класса то есть практически самое большое В разные годы были зафиксированы существа не больше э не выше F класса. Таких случаев в новейшей истории всего шесть, и все они произошли в первый год появления Баграда более э, 20 лет тому назад. Барман выставил на стойку два стакана, обернулся, изучая ассортимент, будто видел его впервые, снял с полки самый дорогой коньяк и щедро разлил по стаканам. За счёт заведения, буркнул он, двигая второй гор. Гор поблагодарил кивком, И хотя был уже слегка навеселе, с готовностью влил в себя ароматный обжигающий янтарь. Если судьба велит ему надраться, то так тому и быть. Барман выпил молча, громко стукнул дном стакана о стойку и тут же наполнил по новой. Он громко ажмыгнул носом, занюхал кепкой, и стало понятно, что он серьёзно пьян. "Звёзды так и дышат", восхищённо воскликнул барман, грозя телевизору пайцам. Всё у них под контролем. Территорию отцепили. Брехуны! Ну, брехуны! А разве нет? В благодарность за выпивку Гор решил поддержать беседу. Что они там отцепили? Падли тут смердящую. Им богарата цеплять надо, а они вокруг креветки этой пляшут. Идиоты. Так ведь отцеплен давно уже. Тут зенитчики на боевом дежурстве, и ракеты сюда нацелены. Солдатики на низком старте, и наши, и с китайской стороны. Нам в универе рассказывали. Бармен перегнулся через стойку и душа перегором сказал: "Я сразу понял, что ты не местный. Вот так. Не спрашивай как, это не объяснить. Вот понял и все тут". Он снова хлопнул по стойке опустевшим стаканом. Им надо было эту язву выжечь, когда она только появилась, сразу из всех стволов в шарах и в радиоактивный пепел. Они побоялись, секуны твари. Договариваться начали, торговаться, выгоду свою искать, и не заметили, как багратых всех нагнул и это мел. А теперь что? Теперь только дохлого львя, фана колючкой обматывать. И говорит, что всё под контролем. Странно вы говорите, недоверчиво прищурился Гор. Это же ваш дом. Это был мой дом, с надрывом выпалил бармен, запали хватая себя за жилетку. А теперь это тюрьма моя. Я ж тут с самого начала, с самого первого дня, Матвея Ростак жил я тут, понимаешь? Пока эти не пришли, тут кафешка была. Грань А я ей управлял. Жена была, доче два годика. Я их уже и не помню почти. Ни одной фотографии не осталось. В разом горе снова ворвались воспоминания матери. Он узнал этого усталого нетрезвого мужика, видел его лицо в толпе, что защищали уцелевшие омы. Емелькаму удивился. Надо же, выжил в такой мясорубке. Всё есть Я ж тут от скуки за стойкой кукую. У меня от этих пенсий пожизненно до конца дней не потратить. Я себе кабак вот купил, хоть он не ладен. Тачку крутую. Всё у меня есть, только счастья нет. Потому что какое где су счастье без души? А души наши брат их баграт сожрал. Так-то. А теперь и этих он ткнул пальцем в телевизор. Секс сожрёт. Кагаток увёз все птички пропасть. Пожалели кагаток. Теперь, значит, не нойте, сволочи. Пульт снова оказался в руке бармена. Зелёная полоска звука поползла вверх. Ва-ва, смотри. Слушай, что говорят. И ещё не поняли, что им корочём пришёл, но очко уже сжалось. Новости передавали картинку с какого-то заседания. Точные лисеющие мужчины в пиджаках и женщины в строгих юбках важно кивали, слушая очередного оратора, пламенно вещающего о трибуны. Председатель Маков выразил обеспокоенность и резко осудил участившиеся случаи вмешательства так называемых божественных сущностей в дела внешнего мира. Так, например, в одном только американском штате Индиана за минувший день зафиксировано 2 десятка случаев ритуального каннибализма. В Норвегии многочисленные очевидцы стали свидетелями феномена говорящей рыбы, а в Москве и Подмосковье адепты запрещённых языческих культов массово поджигают православные храмы. Тревожные вести приходят и молком, понял? Это, блин, так типично для людей. Они ни хрена не могут контролировать, но всё равно создают международную организацию по контролю. Обаград срать хотел на их беспокойство и осуждение. Он уже щупается к ним тянет по всему миру. Эти почуили, что удав ослабло и начинают пробовать её на прочность. Барман многозначительно цыкнул золотым зубом. Раньше ведь как было? Совет контролирует границу. Гористы только поблагодашению, а местного населения уже столько, что каждому мелкому башку хватает. Мы же самодостаточные, как растение в банке. Но ведь граница это энергетические лучи и замкнутая вода, попытался возразить Гор. Она никуда не делась. А ты и смышлёный для Турика? Точно не местный, хитро прищурился бармен. Да ладно, я же на самом деле по карточке понял, что ты оттуда. Я всегда так приезжих дурачу, хотя, наверное, правильно не говорить, дурачил. Скоро не будет местных и приезжих, а будет один большой боград. Я не знаю, что не так с границей. Я обычный человек без этой магической херни, а вот эти знают и пользуются. Что-то с границей случилось, парень. Хрен его знает что, но... Теперь она их не держит, или держит, но очень плохо. Лучше не объясню, да и ты не поймёшь. Раз ничего мы изменить не можем, то самое время. Бутылка потянулась наполнить стаканы, но Гор неожиданно накрыл свой ладонью. Глядя на пролитый коньяк, барман с сожалением крякнул. Поглядел на Гора осуждающе. Тот резко поднялся, отряхнув косой и вылез из-за стойки. Ему вдруг вспомнился давневшний реалистичный сон, разговорчивый пёс на задних лапах и окаменевый тролль, не сумевший изменить свою судьбу. Не уверен, сказал он чуть реже, чем хотел. Если не попробовать, то откуда знать, что не получится? Даже если видишь, что всё, не можешь, не получается, откуда знать, что в следующую секунду ничего не изменится? Парень Ты ведь не он, барман не спрашивал, утверждал. Ты не сумеешь остановить грузовик голыми руками, какие бы усилия не прилагал. Да, всё так. Вы правы, гору прямо выпятил челюсть. Но что если у грузовика взорвутся колёса, или молния свалит столб на его пути, или под ним провалится асфальт? Что тогда? Барман покачал головой. Чудес не бывает, парень. Тебя сабьет грузовик. В этом городе чертова прорва людей, которые не верят в чудеса. Пьяно рассмеялся Гор. Это ли не чудо? Улыбка растянула постную физиономию бармена. Он залихваски заломил кепку и подмигнув Гору постучал горлышком бутылки по стакану. А ты занятный малый. Может останешься? Я без субутиль не копить не могу. Не, я пас. Усмехнулся Гор. Пойду. Мне еще грузовик голыми руками тормозить. Ну как знаешь, разочарованно протянул бармен и тут же заржал: Кирилл, Кирилл, под сюда. Я тебе конечку надсажу. Одинокий посетитель все это время одримавший за дальним столиком бодро подскочил и, огибая стулья, посеменил к бару. Гор отсалютовал двумя пальцами отвеска. Уже на выходе его настиг радостный вопль. Ты, ты, пацан! кричал смутно знакомый голос. Вот ты где, пацан! Готовый ко всему Гор оборнулся на высоком барном стуле, как на жордочке, восседал без зубы. Бродяга, что отговаривал Влада идти в администрацию, рука в перчатке с обрезанными пальцами звало подойти поближе. Заросшее бородой лицо лучилось такой непередаваемой радостью, что Гор невольно улыбнулся в ответ. Ты, пацан, ходишь непонятно где, в неприятности влипаешь, смелый такой, да? Я тебя везде не ищу, весь день, пацан, как будто там мне делать нечего. Бряшь, толкаш, вставил барман, с интересом следя за развитием событий. Он с утра здесь торчит. Не торчу, а ищу, упрямо повторил без зубы. И нашёл, пацана нашёл, а думал уже, что не найду. Думал, он умёр уже. Он же смелый весь, лезет куда ни просят. Влад вот тож смелый был, и что? А я ему говорил: "Тише надо быть, как я". Он довольно хлопнул себя по ляшкам, горна хмурился. Ему не понравилось, как этот клоун говорит о Владе. "Ну нашёл ты меня. Что дальше? Зачем искал?" "Со мной пойдём, пацан". Я тебя отведу. Ты вот ходишь такой смелый, везде ходишь, а туда, куда надо, всё ещё не дошёл. Вот как так-то, пацан? Мне это не надо, так я дошёл. Минут 10 гор при поддержке бармена пытался выяснить, куда его тащит без зубы, но тот всё бормотал про нужное место, куда смелый пацан никак не дойдёт. От его трескотней сжимались виски, и голова пульсировала тупой болью. Наконец, поняв, что бодаться бессмысленно, гор махнул рукой. Отвали, не пойду никуда. Ты мне не нравишься. Город мне твой не нравится, и вообще, я пьяный уже, мне за руль нельзя. От чего пьяный? Чего пьяный? На стройке подкрутил и погнали. Давай, пацан, не надо за руль, спешить надо. В грязной руке не знам, откуда появилось сандалии с дешёвыми бумажными крылышками. Бармену вздёрнул наохнул. Охренеть. Это же гермесова обувка. Целое состояние, блин. Гору узнал артефакт, вспомнил, что о нём рассказывал Влад, но зацепился за другое. Я не могу в настройке. Я не робот, буркнул он. Можешь. Все могут. Это заложено в коде, очень серьёзно ответил Беззубы словами Влада. Бродяга больше не мельтешил, не тараторил. Сидел молча, ожидая решения, и это оподействовало на гора. Цунами воспоминаний, подумал он. На что-то ведь они должны сгодиться. Гор вспомнил Сандру, что придумала термин, вспомнил её методику, и вдруг ясно увидел на телевизоре толстый олеяющий столбик, сложенный из делений. Под ним была надпись: "Уровень алкоголя в крови". Гор направил на телевизор воображаемый пульт и нажал кнопку минус. Шкала начала терять зеленение, постепенно приобретая здоровый зелёный цвет. Шум в голове исчез, пропала необоснованная весёлость, вернулась чёткая координация. Опустив руку, Горс с удивлением понял, что трес в как стекло. Давай, пацан, время дорого, улыбнулся Пустынёр гом без зубы. Помчались. Киря, ты с такими штуками в великой из бара на хрен, а после вы попросил бармен Будешь из помещения прыгать, с половину дома разнесешь. Без зубы спрыгнул со стула и потащил Горок к выходу. На улице шумели автомобили, пахло бензином и далеким дождем. День уверенно двигался к вечеру. Людей было немного, а машин еще меньше, и для мегаполиса здесь было не нормально тихо. В этой тишине Гор разобрался, что беспокоило его все это время: напряжение, бесцветное и безвкусное. Оно отравляло ум, бередило душу, тревожило. В каждом встречном прохожем, в каждом продавце за прилавком, в каждом водителе были его ядовитые разрушительные споры. "Давай-ка, пацан, за руку меня возьми", велел беззубый. "Куда?" коротко спросил Гор. "В храмовый квартал, конечно". "Хреновое место. Я там был. Какого чёрта там ещё делать?" Черный рот вновь растянулся в жутковатой ухмылке. В Баграде многозначительно поднял палец без зубы. Все начинается с богов и ими же заканчивается. Ты скоро узнаешь, Гор. Скоро поймешь.